Глава 28. Спустя три недели в главном столичном храме Девины всё было готово для сакрального обряда наречения. За это время Юля с детворой не раз и не два перечитала книгу имён в поисках подходящих. Из 150 воспитанников школы почти у 40 были лишь прозвища. Накануне обряда Юлия безапелляционным тоном сообщила супругу: «Я дам мальчикам своё родовое имя гейбл, а девочкам имя тётушки Бронсон. Ты уверена? Дерек заглянул ей в глаза. Не пожалеешь. Это очень серьёзный шаг. Фактически ты признаёшь этих детей своими родственниками, почти сыновьями и дочерями. С недавних пор супруги перешли на ты, что сблизило их ещё больше. Правда, такую вольность позволяли себе только оставаясь наедине. Знаю, Юля флегматично пожала плечами. Но ведь моя школа и так подразумевает выходное пособие каждому выпускнику. Вот и будем считать, что это приданное для дочерей и доля наследства сынам. А как ты себя чувствуешь? Он всмотрелся в её лицо. Слабость ещё не прошла? Она отмахнулась. Со мной всё хорошо, не переживай. Дерек покачал головой. Мне не нравятся твои головокружения, участившиеся последнее время. Всё-таки нужно показать тебя лекарю. Я просто слегка переутомилась. Вот высплюсь и всё пройдёт, честно-честно. И когда же ты собираешься высыпаться? Как только закончу с этими бумагами, Юля указала на стопки завалившие письменный стол. Герцог вздохнул. Он давно уже понял, что спорить с герцогиней Вандербильд абсолютно бессмысленно. Нужно просто убрать её в свои руки. Чем он тут же с удовольствием и занялся. Покинул кресло, в котором сидел, подхватил супругу на руки, не замечая ни её возмущённого писка, ни медленно планирующих на пол бумаг, ногой открыл дверь в смежную спальню и веско сказал: "Завтра тяжёлый день. Нам всем надо выспаться". Но, судя по его жаркому взгляду, речь шла не о сне. На следующий день герцогиня бодро встала из постели и с помощью камеристки собралась на обряд наречения. Дерек тоже не остался в стороне, ведь это ему пришлось убеждать главного жреца провести обряд. Вредный лысый старик в расшитой золотом мантии упирался, что никогда ещё в Альбионе не случалось такого, чтобы имена давали не новорожденным младенцам, а подозрительным сорванцам. Но увесистый кошелёк, полный герцогского золота, да тяжёлый и полный предупреждения взгляд некроманта быстро заставили святого отца пересмотреть устаревшие взгляды. Когда Юля с воспитанниками прибыла к храму, там уже ждали маги безпризорники, спасённые Вандербильтом. Все эти дни герцог и его подчинённые обучали наидёнышей контролировать силу. Только вчера Дерек окончательно убедился, что они безопасны. Теперь мальчишки с восторгом крутились на площади, разглядывали величественный храм и совсем не напоминали прежних замурышей. Подойдя, Юля вежливо поздоровалась и тихонько, почти на ухо спросила у каждого мальчика, какое имя он хотел бы носить. За её спиной, вытянув от любопытства шеи и настороже фуши застыли воспитанники школы: Адриана, Прошептал светловолосый малыш Ник застенчиво одёргивая фурменную курточку. "Какое красивое имя", восхитилась герцогиня. "А где ты его услышал?" "Так звали моего отца", потупился мальчик. «Матушка часто его вспоминала, пока была трезвой. Хорошо, ты будешь Адриану». Юлия быстро написала имя карандашом на листке бумаги и вручила его ребёнку. "Питер" сказал мальчик постарше. Джеймс, ещё один выбрал своё будущее. Леандр, какое интересное имя. Где ты его слышал? Господин аптекарь, которому я помогал разносить лекарства, иногда рассказывал мне древние легенды. Великолепное имя и достойная судьба. Когда все желаемые имена были записаны, дети с тайкой вошли в храм, где у статуи богини уже ожидал храмовник Живино пресветлая, мать Всего всесосущая, примич от этих перед лицом твоим и даруй им новую жизнь и новые имена, протянул он гнусовым голосом и оглядел толпу детей. Кто приводитщей от всех к лику богини?» Юля решительно шагнула вперёд. Герцогиня Вандербильт, будь же матерью в очах Пресветлой этим детям. И герцог Вандербильт раздался позади Юли спокойный знакомый голос. Она радостно обернулась. Дерек здесь. А вот жрец Уныл скривился. Присутствие некроманта в храме Светлой Богини настоящее святотатство. Но дары, так щедро отпущенные Вандрабилтом вчера, заставили святого отца вернуться к обряду. «Будьте же отцом этим детям перед ликом богини. Прогнос он, стараясь не смотреть некроманту в глаза. Пальцы Юлии Дерека на секунду переплелись в молчаливой поддержке. Дети притихли, придавленные полумраком, царившим в храме, блеском внутреннего убранства и сотнями огоньков, мерцавших у подножия статуи, на стенах и высоком сводчатом потолке. В храме пахло воском, редкими маслами и старой бумагой, а сам жрец, тощий лысый старик со съехавшей на одно ухо тиарой, напоминал привидение в белых одеждах. Подойдя к наречённым родителям, он накапал немного масла на ладони герцогской читы и велел поочерёдно погладить всех детей по волосам, нарекая новыми именами. Не сговариваясь, новоиспечённые родители начали с присмиревших малышей, а затем перешли к старшим. Эльза, Адриано, Питер, Юдифь, Юля с удивлением поглядывала на свою ладоньи. Кожу покалывала каждый раз, как она касалась ребёнка, даже какие-то искорки мелькали. Ей казалось, она делится с каждым мальчиком, с каждой девочкой капелькой своего света, своего жизненного тепла. И они расправляют плечи, выпрямляются, меняются прямо на глазах. Богиня дровала вам новые имена и новые судьбы, будьте же достойны её великой милости благословил детей на прощение храмовник, и те всё ещё под впечатлением от ритуала поклонились в ответ. Из храма воспитанники школы выходили чинными парами, с блаженными улыбками на губах. Не веря, что сбылась самая сокровенная мечта. Теперь у каждого есть собственное имя, а ещё есть мама и папа. Пусть лишь в духовном смысле, но есть Только юные маги замешкались, неловко поглядывая на остальных. Пришлось им напомнить, что нечего стесняться. Теперь они на долгие годы станут одной большой дружной семьёй. Знаешь, Дерек, Юлия остановилась на пороге храма и обернулась. Мне кажется, богиня действительно благословила нас всех. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Герцог приобнял жену. На площади перед храмом дети под присмотром воспитателей поспешно грузились в просторные дилижансы. Дома их ждал вкусный обед, подарки и праздничный фейерверк, о которых шептались с таким же замиранием сердца, как о сегодняшнем обряде. Юля проверила, чтобы всем хватило места, а потом позволила Дэрику увлечь её к экипажу. "Поздравляю, любимая", уже сидя в карете, Герцк с загадочной улыбкой посмотрел на жену. Теперь у нас 17 духовных дочерей и 22 сына. Может, пора увеличить штат? Герцогиня недоумённо нахмурилась. Почему сыновей 22? По списку же 21. Я проверяла. Дырок подался к ней, взял за руки и осторожно сказал: "Но «Ну, есть ещё один ребёнок, неучтённый". Всё ещё не понимая, Юля подняла брови. я кого-то пропустила?" выходит, что так. И кого же, наплевав на правила этикета, дерг перетянул её к себе на колени, уткнулся носом в шею жены и довольно сказал: моего будущего наследника, леди. Вы пропустили нашего сына. Его рука недвусмысленно легла на её плоский живот, в котором уже зародилась новая жизнь. Откуда, ахнула Юля. а потом поняла: Удырика было своё откровение в храме девины. Под радостный гомон детских голосов и ворчания воспитателей, герцогская карета въехала на школьный двор. Начинался новый день, полный забот, но вместе с заботами ждали и радости.